Глава двадцать третья. Ангелина. После тура по второму этажу особняка, в ходе которого Леонид показывал мне различные комнаты, а охранники Сосновского встают около последней двери, а меня приглашают пройти в просторное помещение. Тут в специальных стеклянных рамках, которые поддерживают нужную температуру и уровень влажности, висят удивительные картины, Слева направо идут полотна мастеров 18 столетия, потом 19-го, и в самом конце более современные работы. Коллекция поистине королевская. Я узнаю руку известных русских художников, но есть и зарубежные живописцы. Мне кажется, будто я в музей попала. Сердце замирает от красоты полотен. А это ранее Пикассо, еще до кубизма. Мимоходом поясняет Леонид. Недавно приобрел на тайном аукционе в Париже. Мои глаза расширяются. Вот это да! Даже не знала о существовании этой картины. Мы проходим чуть дальше. А тут авангардские русские художники. Новая школа. Последнее десятилетие. Леонид сыплет своими почти энциклопедическими познаниями в русской живописи. Но я слушаю его лишь в полуха. Мое внимание привлекает одна картина. Я встаю возле нее. И долго рассматриваю. Как интересно. Стиль напоминает художника, чьи работы я пыталась копировать тогда у моста. Как необычно. Картина маленькая, и мне приходится приглядываться, чтобы различить детали. Изображено живописное место. Озеро. Дубовая роща. Как странно. Ведь я уже видела похожее место. Всего пару дней назад. Удивительное совпадение. «О, чудесная картина, правда?» Леонид подходит ближе и встает вплотную ко мне. Рукав его пиджака касается моего обнаженного предплечья. «Да». Я смотрю на нее во все глаза. «И чем больше я смотрю, тем больше мне кажется, что это именно то самое место, а не просто похожее. Быть может, это подсознание играет со мной злую шутку, продолжает цепляться за несуществующие отношения». Должно быть, мне просто кажется. «Интересная штука с этим автором», — таинственно начинает Леонид. «Никто не знает его псевдоним. И кто он или она такой тоже. Только загадочная подпись». Он вздыхает. «Уже несколько лет никаких новых работ. Жаль, очень жаль». Я приглядываюсь к краю полотна. Маленькая буква «В» стоит в правом нижнем углу. Интересно. Кто же этот загадочный автор? Дарина. Ладонь Леонида ложится на мое плечо. Я вздрагиваю. Я рад, что вы разделяете мою любовь к искусству. Быть может, наши интересы схожи не только в этом? При этих словах Леонид подносит мою руку к своим губам. Чувствую себя слегка не в своей тарелке. Вы о чем? Испуганно спрашиваю я. Вы любите скульптуры? В соседнем зале есть несколько... «Леонид Львович!» Басит один из охранников Сосновского, внезапно возникший в комнате. «Там ситуация внизу. Нужно ваше личное присутствие». «А без меня никак, Дим. Я тут занят немного». Амбал сально ухмыляется, глядя на меня, а потом переводит взгляд на босса. «Не, без вас никак!» — пожимает плечами он. «Дарина!» — Леонид поворачивается ко мне лицом. Вынужден вас покинуть ненадолго. Рабочие моменты. Он улыбается мне во все 32 сверкающих зуба. Мы выходим из комнаты, и Леонид ставит ее на сигнализацию. Хозяин дома вместе со своими телохранителями спешно покидают меня, оставляя одну на втором этаже. Я было тоже уже направилась к лестнице, как вдруг слышу чей-то приглушенный шепот из угла слева где стоит мраморная скульптура Купидона в человеческий рост. «Ангел!» — зовет меня голос. Сперва думаю, будто мне показалось, но потом слышу шепот снова. «Я тут!» Я ступаю ближе к темному углу и приглядываюсь. Сердце начинает стучать в ушах, когда я вижу фигуру босса. «Максим!» — на всякий случай уточняю я. Внезапно меня берет за руку горячая ладонь. Вздрагиваю от неожиданности, когда он делает шаг навстречу. «Посмотрела картина?» — ухмыляется он. «Не знаю, почему, но мне хочется его стукнуть. Мало того, что по его милости я должна была терпеть Сосновского, так теперь он еще и пугает меня, выпрыгивая из темноты, как черт из табакерки». Не раздумывая, я толкаю его в плечо, а потом, уже подумав, еще раз. «Какого черта?» — возмущаюсь я. «Мог бы хотя бы предупредить». Не говоря ни слова, босс крепче сжимает мою ладонь и начинает тащить меня за собой. «Некогда спорить, ангел!» «По-деловому, — говорит он. — У нас мало времени. Я еле поспеваю за ним на своих высоких каблуках». «Максим, постуйте подождите!» — шепчу я пересохшими губами. «Черт! Почему-то мне кажется, что мы совсем не должны разгуливать по дому самостоятельно!» «Куда мы идем?» Шепчу я уже чуть громче. «Это ты мне скажи?» Максим внезапно останавливается посреди коридора. «Вы...» «То есть...» «Ты о чем?» «Сосновский устроил для тебя тур по второму этажу, чтобы похвалиться богатством перед дочерью успешного бизнесмена. Ведь так?» Я медленно киваю. «Я надеюсь, ты была такой же внимательной, как на первой планерке в офисе?» «Чувствую себя глупо, но снова мне не остается ничего, кроме как кивнуть». — Отлично! — улыбается босс. — Тогда покажи мне, Лина, где находится рабочий кабинет нашего радушного хозяина. Ангелина. Мы подходим к нужной двери и останавливаемся. Максим достает из кармана какие-то длинные тонкие железные палочки, а потом садится на корточки и... — О, боже! — Ты что, собрался замок взламывать? — а в ужасе шепчу я и быстро оглядываюсь по сторонам. — Слава богу, никого нет. Но почему же собрался? Я слышу приглушенный щелчок. Я уже взломал. Мои глаза распахиваются. Нет, нет, только не это. Теперь я, получается, соучастница преступления? Что же будет, если нас поймают? Вызовут полицию? Посадят в тюрьму? Или... У меня по спине пробегают мурашки. Или сделают что похуже? Как только открываешь дверь, срабатывает сигнализация. Голос босса не выражает никаких эмоций. Он что, робот? Максим лепит на дверной косяк в районе замка, что-то наподобие глины. «Чтобы не закрылось», — поясняет он свои действия. «Но как же так?» — шепчу я срывающимся от паники голосом. «Что же делать?» «Ждать», — ухмыляется мужчина, проходя в кабинет. Минут через пять-семь тут окажется Сосновский со своей охраной. Смотря в спокойное лицо Максима, на секунду мне кажется, что он сошел с ума. Мне хочется бежать отсюда и побыстрее. Однако мой босс совсем не спешит это делать. Он проходит к рабочему столу и включает компьютер. «Максим, что? Что нам делать?» Говорю я тихо, охрипшим от волнения голосом. «Приятная расслабленность от шампанского, которое я выпила ранее, вмиг улетучилась из моего тела». «Ты спасешь нас, детка!» Уверенно заявляет он, продолжая возиться с компьютером. У Сосновского сильная защита. Через удаленный доступ проникнуть на его сервер не смогли даже самые умелые хакеры. Поэтому единственное, что мне оставалось, попытать счастье прямо тут, на месте. Я пропускаю мимо ушей его объяснение. Ведь сейчас меня гораздо больше заботит то, что через каких-то пять минут нас с боссом накроют с поличным. «Как?» «Как ей должна спасти нас?» Шепчу я уже чуть громче. Сердце стучит в ушах так гулко, что я с трудом разбираю даже собственные слова. «Своей красотой, конечно!» На секунду босс отвлекается от монитора и подмигивает мне. «Нет, он однозначно ненормальный псих!» «Что?» Из-за кварту ворочается с трудом. «Ты о чем?» Намекни, что искала хозяина дома для личной беседы. Ухмыляется босс. У меня внутри все падает. Неужели? Неужели он хочет сказать, что ключ к моему спасению — это секс с этим старикашкой? Ты хочешь? Ты хочешь? Мои пальцы до боли сжимают дверной косяк. Ты хочешь, чтобы я с ним переспала? Детка! — усмехается Макс. Поверь, я бы не допустила этого ни при каких обстоятельствах. «Но тогда как?» Вдалеке слышу быстрые шаги нескольких человек по коридору. «Сосновский уже пять лет безуспешно лечится от импотенции». Улыбается босс. «Он даже свою жену не трахает. Этим занимается его садовник и тренер по теннису. Однако ему нравится прихвастнуть в обществе, что у него все получается. И, конечно же, прелестная дочь нефтяного магната – лакомый кусочек для сплетен». Я начинаю задыхаться, когда голоса мужчин приближаются. «У тебя все получится, ангел!» Босс одаривает меня уверенной улыбкой, а потом снова переключает свое внимание на монитор компьютера. «Мне некогда размышлять и что-то придумывать, потому что шаги и взволнованные голоса людей все приближаются!» Я быстро закрываю дверь, но замок, залепленный специальной глиной, не щелкает. «Максим сможет выйти!» «Дарина!» — слышится звучный голос хозяина дома. «Вы что тут делаете?» На негнущихся от волнения ногах я подхожу к нему вплотную и изображаю на лице глупую улыбку. Неужели он на это поведется? «А я вас искала, Леонид. Я томно прикрываю ресницы и провожу кончиком пальца по его плечу. Думала, вы тут от меня прячетесь?» «Нет, я общался с партнерами», — хмурится мужчина. «А что вы хотели?» Я дело нахихикаю и многозначительно оглядываю его охранников. О, это очень личное дело, Леонид. Я не могу вот так при всех. Я перехожу на заговорческий шепот. Вдали от папочки мне так одиноко. Вздыхаю. Думала, что вы сможете скрасть мое одиночество. Ведь вы такой интересный собеседник. Лицо мужчины озаряется догадкой. Он сально ухмыляется и дает команду своим сам чтобы отошли подальше. Я беру его под локоть. «Девочка моя!» Шепотом говорит он мне на ухо. «Я все понял. Но и вы меня поймите. Я женатый человек, и не могу позволить себе все, что хочется!» Он многозначительно проводит рукой по моей обнаженной спине. «Ага, как же! Только причина того, что он не может себе меня позволить совсем иная!» «Эх!» Вздыхаю я. «Жаль. Мне очень понравились ваши картины. И вы тоже. Чувствуя себя обольстительной Анжеликой из одноименного романа, я о том прямо в его глаза. «Но я гораздо старше вас. Я всегда любила мужчин постарше, опытных». «Жаль, очень жаль», — бормочет он, явно расстроена. «Я еле сдерживаю нервный смех и позволяю себе улыбнуться. Надеюсь, это выглядит достаточно кокетливо». Мы спускаемся по ступеням вниз, а его амбала — Идут за нами следом. Максим теперь в безопасности. Что ж, делаю расстроенный вид и начинаю выдумывать на ходу. Если вы передумаете играть в праведника, то я остановилась в гранд-отеле в Москве. Буду ждать вас там завтра в восемь вечера. Сказав это, я быстро целую мужчину в щеку. «Я что-нибудь придумаю», — с придыханием отвечает он и сжимает мою руку. «Очень на это надеюсь». Отвечаю я и начинаю быстро спускаться вниз по лестнице, пытаясь унять истерический хохот, рвущийся наружу. «У меня в глазах от стресса темнеет. Надо срочно выбраться на свежий воздух. Боже, не могу поверить, что нам все сошло с рук!»